Глава 39 На следующее утро, сидя за кофе в своей маленькой комнате, Мартин читал утреннюю газету. Для него было непривычно увидеть свое имя на первой странице газеты. Из нее он с удивлением узнал, что является самым известным лидером социалистов в Окленде. Он пробежал горячую резкую речь, которую репортер вложил ему в уста. Сначала он разозлился из-за такой лжи, но потом рассмеялся и отбросил газету. «Или репортер был пьян, или он злостный врун», — сказал Мартин, сидя на кровати, когда Брисенден днем зашел к нему и, видимо, усталый и ослабевший, опустился на единственный имевшийся в комнате стул. «А не все ли вам равно?» — спросил Брисенден. «Неужели вы заботитесь о мнении буржуазных свиней, которые читают газеты?» Подумав немного, Мартин сказал. «Нет, на самом деле их мнение меня ни капельки не беспокоит» но, с другой стороны, это может поставить меня в несколько неловкое положение в семье Рут. Ее отец всегда считал меня социалистом, и написанная тут чепуха еще больше убедит его в этом. Не то чтобы я дорожил его мнением, Ну да ладно. Я хочу прочесть вам, что написал сегодня. Этот рассказ запоздал, и я уже закончил половину. Он начал читать, когда вдруг Мария отворила двери и впустила молодого человека в чистеньком костюме. Пришедший быстрым взглядом окинул комнату, причем от его взгляда не ускользнули стоявшие в углу керосинка и посуда. Лишь потом он взглянул на Мартина. «Присядьте», — сказал Брисенден. Мартин потеснился на кровати, чтобы дать место молодому человеку, ожидая, пока тот заговорит. «Я слышал вчера вечером вашу речь, мистер Эйден, и пришел проинтервьюировать вас», — начал он. Брисендон весело расхохотался. «Это кто?» «Товарищ социалист?» — спросил репортер, кинув в сторону Бриссендена быстрый взгляд и подметив мертвенный цвет лица больного. «И он мог написать такую статью», — мягко проговорил Мартин. «А ведь он совсем еще мальчик». «Почему вы не поколотите его?» — спросил Бриссенден. «Я бы дал тысячу долларов, чтобы мне на пять минут вернули мои легкие». Этот разговор о нем и замечания в его адрес привели репортера в некоторое смущение. Но его похвалили за блестящее описание митинга социалистов и поручили ему именно проинтервьюировать Мартина Идена, лидера организованных врагов общества. «Вы ничего не будете иметь против того, чтобы вас сфотографировали, мистер Иден?» спросил он. «У меня фотограф, видите ли, ждет внизу. И он говорит, что лучше снять вас сейчас, пока солнце еще не зашло. Интервью можно начать потом». «Фотограф?» задумчиво сказал Брисенден. «Поколотите-ка его, Мартин». «Поколотите!» «Я что-то состарился, видно», — последовал ответ. «Я знаю, что следовало бы это сделать, но мне как-то лень. Да и не все ли равно?» «Это правильно. Так и надо смотреть на это дело», — непринужденно заявил мальчишка, но при этом тревожно взглянул на дверь. «Но ведь все, что он написал, — ложь. Все до последнего слова», — продолжал Мартин, обращаясь исключительно к Бриссендену. Это было только описание в общих чертах, вы понимаете, отважился вставить молодой человек. И, кроме того, это хорошая реклама. Вот что имеет значение. Мы вам оказали услугу. Хорошая реклама, Мартин, дружище, — мрачно повторил Брисондон. И мне этим оказали услугу. Подумайте только, — прибавил Мартин. Приступим к делу. Где вы родились, мистер Эйден? спросил репортеришка, приготовившись внимательно слушать. Он не записывает, — заметил Брисенден. Он и так все помнит. «Я считаю это лишним». Юный репортер старался скрыть свое беспокойство. Ни один приличный репортер не нуждается в записывании. «Лишним? Для вчерашнего собрания?» Но Брисонда натнюдь не был поклонником всепрощения. Он вдруг резко изменил тон. «Мартин, если вы не поколотите его, то я сделаю это сам, даже если тут же поду мертвым». «А что, правда, не отшлепать ли его?» — спросил Мартин. Не прошло и мгновение, как Мартин уже сидел на краю кровати, и на коленях у него лицом вниз лежал молоденький репортер. «Только черни кусаться!» — предостерег Мартин. «Иначе мне придется хватить вас кулаком по лицу, а жаль, личка-то у вас очень хорошенькая». Его поднятая рука опустилась, потом поднялась и снова опустилась в быстром уверенном ритме. Репортер сопротивлялся и ругался, и извивался, но кусаться не пытался. Брисендон с серьезным видом наблюдал за этой сценой. Только раз он заволновался, схватил бутылку из-под виски и стал умолять. «Позвольте мне ударить его разочек! Только один разочек!» «Жаль, рука устала!» — сказал наконец Мартин, перестав колотить репортера. «Совсем онемело!» Он поднял мальчишку и посадил его на кровать. «Вы будете арестованы за это!» — огрызнулся тот, и ребяческие слезы негодования потекли по его раскрасневшимся щекам. «Вы поплатитесь за это! Вот увидите!» — как бы не так заметил Мартин. Ах, он не отдает себе отчета в том, что катится по наклонной плоскости. Так клеветать на ближнего бесчестно, неблагородно, недостойно, но он этого не знает. Он и пришел сюда к вам, чтобы вы ему это разъяснили, заметил Бриссендон после непродолжительной паузы. Да он пришел ко мне, ко мне, которого он оскорбил и оклеветал. Мой поставщик-лавочник, несомненно, теперь откажет мне в кредите. Хуже всего то, что бедный мальчик... Так и пойдет по этому пути, пока, наконец, не сделается первоклассным репортером и первоклассным негодяем и мерзавцем. Но время еще не упущено, — заметил Брисенден. Кто знает, может быть, вам суждено было оказаться скромным орудием его спасения. Почему вы не позволили мне хватить его разочек? Ведь мне тоже хотелось бы участвовать в этом. Я добьюсь того, что вас арестуют, вас обоих. Скоты вы такие, рыдала заблудшая душа. «Нет, у него рот слишком красив. Это признак слабохарактерности», — Мартин мрачно покачал головой. «Я боюсь, что зря утомил руку. Этот молодой человек измениться не может. Он сделается очень известным репортером и будет иметь большой успех. У него нет совести. Одно это сделает его великим». После этих слов репортеришка выскочил из комнаты. Он до последней минуты трепетал от страха, что Брисенден запустит ему в спину бутылкой, которую все время держал в руке. Прочитав на другой день утреннюю газету, Мартин узнал очень много нового о себе. «Мы – заклятые враги общества», – таковы были якобы его собственные слова, сказанные им во время интервью. «Нет, мы не анархисты. Мы – социалисты». Когда репортер заметил, что между обоими учениями разница не так уж велика, Мартин будто бы пожал плечами в знак молчаливого согласия. «Лицо у него оказывается асимметричное и носившее все признаки вырождения». Особенно же бросались в глаза его чисто разбойничьи руки и огненный блеск налитых кровью глаз. Мартин также узнал, что каждый вечер он выступает перед рабочими в парке городской ратуши, и что из всех анархистов и агитаторов, которые там занимаются разжиганием страстей, он привлекает наибольшее количество слушателей и произносит наиболее революционные речи. Репортеришка яркими красками обрисовал картину его бедной маленькой комнаты, керосинку, единственный стул, не забыла находившегося в гостях у Мартина бродяги с лицом мертвеца, имевшего вид человека, только что отсидевшего лет 20 в одиночном заключении в подземелье какой-нибудь крепости. Репортер развил большую деятельность. Он разузнал, кто родственники Мартина, и пронюхал про его семейные дела. Ему удалось сделать снимок бакалейной лавки Хиггинботтома и самого Бернарда Хиггинботтома, стоявшего у входа. Поколейщик был изображен как умный и почтенный деловой человек, одинаково не переносивший как социалистических взглядов своего Шурина, так и его самого. По его мнению, Мартин был ленивым, ни на что негодным малым, не желавшим поступать на службу, которая ему предлагалась. Хиггинботом не удивился бы, если бы его Шурин кончил тюрьмой. Репортер интервьюировал также и Германа Шмидта, мужа Мэриан. Этот последний назвал Мартина позором семьи и отрекся от него. Он попробовал было жить на мой счет, но я быстро положил этому конец, будто бы заявил Шмидт репортеру. Он больше у меня не бывает, человек не желающий работать никуда не годен, таково мое мнение. На этот раз Мартин действительно рассердился. Бриссенден смотрел на все это дело как на шутку, но ему не удалось утешить Мартина, который знал, как трудно будет объяснить все это Рут. Он представлял себе, как обрадует ее отца вся эта история, и как он будет стараться расстроить их свадьбу. Вскоре ему пришлось узнать, что его опасения не были напрасны. С дневной почтой пришло письмо от Рут. Распечатывая его, Мартин уже предчувствовал беду. Он начал читать его, стоя у открытой двери, которую так и не закрыл после ухода почтальона. Он машинально положил руку в карман и по старой привычке начал искать курительную бумагу и табак. Он совсем забыл, что бросил курить, что в кармане у него никак не могло оказаться курительных принадлежностей. Письмо Рут было написано бесстрастным тоном. В нем не звучало гневных ноток, но с начала до конца, от первой до последней строки, оно было проникнуто чувством обиды и разочарования. Она ожидала от него совсем иного. Она думала, что он забыл про все проделки своей молодости, что ради ее любви к нему он начнет вести серьезный и приличный образ жизни. Теперь и родители были неумолимы и требовали, чтобы она ему отказала. Она вынуждена была признать, что они правы. Мартин и она никогда не могли бы быть счастливы вместе. Их отношения были ошибкой. Во всем письме проскользнуло только раз сожаление, и Мартину было от этого особенно горько. «Если бы вы только поступили на какую-нибудь должность и попытались создать себе какое-нибудь положение», – писала она, – «но этого не случилось. Вся ваша жизнь была слишком беспутна и беспорядочна. Я понимаю, что вас нельзя в этом упрекать. Вы могли действовать только согласно особенностям вашего характера и в соответствии с вашим воспитанием, и потому, Мартин, я вас не осуждаю, помните это. Это просто была ошибка. Мы не созданы друг для друга, как говорят мои родители. И в будущем мы будем счастливы, так как заметили это вовремя. Не старайтесь видеться со мной, писала она в конце письма. Это было бы тяжело для нас обоих, а также и для моей матери. Я чувствую, что и так уже причинило ей много огорчений и беспокойства. Мне не скоро удастся загладить мою вину перед ней. Мартин тщательно перечитал письмо еще раз, сначала до конца, а затем сел отвечать. Он вкратце пересказал содержание своей речи на митинге социалистов, подчеркнув, что высказанные им суждения во всех отношениях были диаметрально противоположны тому, что ему приписывала газета. В конце письма он был только влюбленным, страстно умолял ее о любви. Молю вас! Ответьте мне, писал он, и скажите только одно, любите ли вы меня больше ничего. Я прошу ответить мне только на этот один вопрос. Но ответа не было ни на следующий день, ни позднее. Рассказ запоздалый, лежал нетронутым на столе и каждый день росла под столом кипа, возвращенных журналами рукописей. Впервые богатырский сон Мартина нарушился, у него началась бессонница, и он провел много мучительных ночей, лежа без сна на постели. Три раза он заходил к Морзам, но не был принят. Брисендон лежал больной у себя в гостинице. Он был слишком слаб, чтобы выходить, и Мартин, хотя и часто навещал его, не хотел надоедать ему своими огорчениями и заботами. А забот и огорчений у Мартина было много. Статья репортера произвела свое действие. Подобных последствий Мартин даже не ожидал. бакалейщик португалец отказал ему в кредите, а Зеленщик, который был американцем и гордился этим, назвал его изменником Родины и отказался иметь с ним дело. Он довел свой патриотизм до того, что перечеркнул страницу со счетом Мартина и велел ему даже не пытаться заплатить свой долг. В разговорах всех соседей отражались те же чувства, и негодование против Мартина было велико. Никто не желал иметь ничего общего с изменником-социалистом. Бедная Мария была перепугана и полна сомнений, но все же осталась верной своему жильцу. Дети из соседних домов вскоре забыли про страх и благоговение, которые им внушило появление шикарного экипажа у дома Мартина. Теперь, отбегая на почтительное расстояние, они обзывали его бродягой и жуликом. Вся ватага детей Сильва, однако, яростно защищала его и не раз сражалась за его честь. Подбитые глаза и окровавленные носы сделались обычным явлением в семье, что еще больше расстраивало и заставляло недоумевать бедную Марию. Как-то раз Мартин встретил на улице Гертруду и узнал от нее кое-что, в чем он, впрочем, был заранее уверен, а именно, что Бернард Хиггинботом был страшно сердит на него. Он не мог простить Мартину, что тот публично опозорил семью и запретил ему бывать у себя в доме. «Почему бы тебе не уехать отсюда, Мартин?» — спросила его Гертруда. «Уезжай, поступай на место где-нибудь и устройся. Впоследствии, когда все забудется, ты сможешь вернуться». Мартин покачал головой, но не стал ей ничего объяснять. Он был потрясен глубиной той моральной пропасти, которая отделяла его от родных. Перешагнуть через эту пропасть и объяснить им свое отношение, отношение последователя Ницше к социализму было невозможно. Ни в английском, ни в каком-либо другом языке не хватило бы слов, которыми бы он мог объяснить им свое поведение так, чтобы они поняли его. Только одним способом, так они считали, Мартин мог доказать свою порядочность. Поступлением на службу. С этого они начинали и этим кончали. Этим и ограничивался весь их запас мыслей вступить на место, взяться за работу. Бедные, глупые рабы, думал он, слушая сестру. Нечего удивляться, что миром владеют сильные. Рабы были загипнотизированы собственными цепями. Место служило для них каким-то золотым фетишем, которому они поклонялись и перед которым падали ниц. Когда Гертруда предложила ему денег, он снова отрицательно покачал головой, хотя знал, что через день или через два Ему придется опять закладывать костюм. «Ты пока держись подальше от Бернарда», — уговаривала его Гертруда. «Через несколько месяцев, если ты захочешь, он даст тебе место у себя. Будешь разъезжать с фургоном». «А если я тебе буду нужна, пришли за мной, и я всегда приду к тебе. Смотри, не забудь». Она ушла громко всхлипывая. У Мартина болезненно сжалось сердце при виде ее грузной фигуры и неуклюжей походки. Он смотрел ей вслед, и его вера в Ницше. Как будто поколебалась. Хорошо было говорить о классе рабов в отвлеченном смысле. Но было не вполне приятно видеть пример этого рабства в своей же семье. А между тем была ли на свете другая рабыня, которую так помыкали бы более сильные? Этот парадокс заставил его грустно усмехнуться. Какой же он последователь Ницше, если первый сентиментальный порыв или душевное волнение могли поколебать его мировоззрение? И поколебать чем же? Самой рабской моралью. Ведь на ней, в сущности, и была основана его жалость к сестре. Истинный сверхчеловек должен стоять выше жалости и сострадания. Жалость и сострадание — эти чувства зародились в подземельях, где ютились рабы, их породили муки и кровавый пот униженных и слабых.